Глава двадцать вторая. Последний шанс. Лидия Попель умерла, не приходя в сознание. Последняя ниточка, тянущаяся к убийце, оборвалась. Больше зацепок не было. Обходы балашиных рынков и расспросы скупщиков краденого, сотрудничающих с милицией, результатов не дали. Голодый сидел за столом, глядел в потолок сквозь табачный дым, думал... Ситуация усугублялась тем, что об убийствах доложили товарищу Кирову, и Сергей Миронович регулярно интересовался у начальника управления рабочей крестьянской милиции города Ленинграда товарища Жупахина ходом расследования. Жупахин теребил начальника уголовного розыска Красношеева, а тот на каждом совещании спрашивал скалады. Кривая вывозила к строгому выговору. Дело усугублялось тем, что товарищ Киров... Ничего не забывал, а шанс, что жертва пандоловского стрелка очнется и даст описание внешности преступника, только что исчез. Оставалась надежда на поиск патронной мастерской. Василий Панов глубоко погрузился в артильный быт и регулярно докладывал о новых и новых сомнительных шарашкиных конторах, требующих пристального внимания у горла, но все это не имело касательства к лесному стрелку. «Неужели это были подростки?» которые наигрались в разбойников и теперь занялись учебой. По оперативным данным, добытым по-новым, участковый провел профилактические беседы с малолетними уголовниками, но ничего полезного для первой бригады не выведал. Пацаны рассказывали про фрая Росногана, который недавно завелся в округе, и один раз ходил на дело со старшаками. Колоды этого ухаря даже знал. Он работал под его началом в деле розыска бандитов. Самым главным было не выйти на самих себя. Охтенские гопники оказались крайне далеки от стрелкового оружия. Тем не менее, Панов должен был продолжать копать в этом направлении. Может быть, появится новый шанс.